Но в скором времени ему пришлось испытать такие новые волнения, что он почти забыл свою прежнюю ненависть к невестке. Все это случилось самым неожиданным образом. Однажды вечером, незадолго до окончания построек в графском дворе, в Доринкорте был большой званый обед. Давно уже не бывало такого собрания в замке. За несколько дней до этого приехали сюда сэр Гарри Лоридель и жена его леди Лоридель, единственная сестра графа. Приезд их явился настоящим событием для всего населения имения. Колокольчик в лавке миссис Дибель принялся звонить безумолку, так как всем было известно, что леди Лоридель, выйдя замуж 35 лет тому назад, всего только раз посетила брата в Доринкорте. Это была красивая старая женщина с седыми волосами и ямочками на румяных щеках. Необычайно добрая, она ни в чем не сочувствовала своему брату, решительно не одобряла его поведение и однажды, откровенно высказав ему свое мнение, так рассердилась на него, что с тех пор перестала приезжать в замок. За это время ей приходилось слышать много самых нелестных отзывов о старом графе. Она узнала, как он дурно обращался с женой, как он не любил своих старших детей, на которых не обращал никакого внимания и которыми, конечно, не мог гордиться. Этих двух племянников... Дэвиса и Морица, леди Лоридель никогда не видала. Только младший из них Цедрик Эррль, красивый юноша 18 лет, явился однажды в Лоридель-парк и объявил ей, что желает лично познакомиться с тетей Констанцией, о которой много слышал от своей матери. Леди Лоридель сразу полюбила его, уговорила остаться на несколько дней, ласкала, баловала и восхищалась его красотой, Умом и веселым характером Она надеялась Видеть его у себя не раз Но, к сожалению, Надежда эта не осуществилась Так как старый граф Рассерженный этим визитом Навсегда запретил сыну Бывать у тётки. С тех пор леди лорридель всегда с нежностью вспоминала о нем и хотя не одобряла его женить бы на американке но тем не менее не сочувствовала отношению старого графа к сыну от которого он отказался и которого лишил наследства Потом до нее дошли известия о смерти всех трёх племянников. И, наконец, совсем недавно она узнала о существовании маленького сына-капитана, которого дед за неимением других наследников вызвал теперь из Америки. «Вероятно, для того, чтобы испортить его, как остальных», — сказала она мужу, «если только влияние матери не пересилит дурного влияния деда». Но когда она услыхала, что мать Цедрика разлучена с ним, она пришла в такое негодование, что едва могла говорить. «Это позор, Гарри!» — сказала она мужу. «Подумай только, отнять маленького ребенка у матери и заставить его жить с таким человеком, как мой брат!» «Старый граф или будет жесток с мальчиком, или избалует до того, что превратит его в маленькое чудовище. Я бы написала брату, если бы из этого мог выйти какой-нибудь толк». «Не будет толку, Констанция», — сказал сэр Гарри. «Конечно, не будет», — отвечала она. «Я слишком хорошо знаю его сиятельство графа дуренкорта Но все же это возмутительно». Не только бедняки и фермеры слышали о маленьком лорде Фаунтлерое, о нем слышали и другие. Слухи о его красоте, уме и растущем влиянии на деда распространились далеко за окрестности Дуринкорта. О нем говорили за обеденным столом — Дамы жалели его молодую мать и расспрашивали, действительно ли мальчик так красив, как о нем говорили, а мужчины, знавшие графа и его привычки, от души смеялись над верой мальчугана в доброту его сиятельства. Сэр Томас Эш из Эшенгола, будучи однажды в Эрльборо, встретил графа с внуком верхами и остановился, чтобы пожать руку лорду и выразить ему свое удовольствие по поводу его цветущего вида. «И знаете ли, — говорил он впоследствии, рассказывая об этой встрече, — старик выглядел гордым, как индейский петух. Да я, прав и не удивляюсь этому. Более красивого мальчика, чем его внук, я никогда не встречал». Он прям как стрела и сидел в седле, как настоящий кавалерист. Так, мало-помалу, эти слухи дошли и до леди Лоридель. Она слышала о Хиггинсе, о хромом мальчике, о постройке новых домов и о многих других удивительных вещах. В конце концов, она... Так заинтересовалась мальчиком, что захотела непременно лично познакомиться с ним. Она начала придумывать, как бы устроить эту встречу. Как вдруг совершенно неожиданно получила письмо от брата с приглашением приехать в Доринкорт. «Просто непостижимо!» — воскликнула она. «Я слышала, положим, что с приездом мальчика в замке творятся чудеса. А теперь начинаю этому верить». Говорят, брат его обожает и ни на минуту не расстается с ним. «А как он гордится им! Я положительно уверена, что он хочет показать его нам!» И она поспешила принять приглашение. Было уже поздно, когда они сэром Гарри приехали в замок Доринкорт, и леди Лоридель, не повидав даже брата, сразу прошла к себе в комнату. Переодевшись к обеду, она вошла в гостиную, где стоял перед камином граф, высокий величавый старик, а рядом с ним маленький мальчик в черном бархатном костюме с белым кружевным воротником. Мальчик посмотрел на нее такими ясными, приветливыми глазами, и все его милое личико озарилось такой очаровательной улыбкой, что она чуть не вскрикнула от удовольствия и удивления. Пожав руку графа, леди Лоридель назвала его именем, которого не произносила со времен своего девичества. — Ну что, Молиньо, — сказала она. «Это и есть твой внук?» «Да, Констанция», — отвечал граф. «Фаунтлерой, это твоя тетка, леди Констанция Лоридель». «Как поживаете, тетя?» — осведомился Фаунтлерой. Леди Лоридель положила ему руку на плечо и, посмотрев на обращенное к ней лицо, горячо поцеловала ребенка. «Да». — Я твоя тетя Констанция, — сказала она. — Я очень любила твоего бедного папу, а ты очень похож на него. — Я рад, когда мне говорят, что я похож на папу, — отвечал фаунд Лерой, — потому что, кажется, его все любили. — Совсем как милочку тетя Констанция. Последние два слова он прибавил после непродолжительной паузы. Леди Лоридель была в восхищении. Она нагнулась и снова поцеловала его. И с этой минуты они сделались большими друзьями. «Что ж, Молиньо, — сказала она, — лучшего нельзя было бы и желать!» «Да, я тоже так думаю», — сухо ответил лорд. «Он славный мальчуган» мои большие друзья, и представь себе, он считает меня добрейшим филантропом. Признаюсь тебе, Констанция, впрочем, ты и сама увидела бы это, что на старости лет я рискую потерять голову от любви к нему. — А что его мать думает о тебе? — спросила леди Лоридель с обычной прямотой. — Я ее не спрашивал, — ответил граф, слегка хмурясь. «Ну, знаешь, — сказала леди Лоридель, — я буду с тобой откровенна с самого начала и скажу тебе, что не одобряю твоего образа действий относительно невестки. Я намерена посетить миссис Эроль, как только будет возможно. И если ты хочешь со мной поссориться из-за этого, то лучше скажи сразу». «То, что я слышу об этой молодой женщине, убеждает меня, что ребенок ей всем обязан. Даже в лоре парке до нас дошли слухи, что все бедняки ее положительно обожают». «Они боготворят его», — сказал граф, кивая на фаунтлерое. «Что касается миссис Эруль, то надо сознаться, что она очень миловидная женщина». Я очень обязан ей за то, что она передала часть своей красоты мальчику, и ты можешь поехать к ней, если хочешь. Я требую только одного — чтобы она оставалась в корт-лодже, и чтобы ты не требовала от меня свидания с нею». И он опять нахмурился. «Однако он уже не так ненавидит ее, как прежде. Это ясно», — говорила потом леди Лоридель своему мужу. «Он заметно изменился. Как это ни странно, Гарри, но я убеждена в том, что именно привязанность к этому милому малютке заставит его превратиться в настоящего человека. Ведь ребенок положительно любит его. Это видно по его обращению с ним». «Его сыновья предпочли бы скорее приласкаться к тигру, чем подойти к отцу». На другой день она поехала к миссис Эроль и, возвратившись оттуда, сказала брату, «Молиньо, она самая очаровательная женщина, какую я когда-либо встречала». Что у нее за милый голос? Точно серебряный колокольчик. Ты должен благодарить ее за то, что она дала твоему внуку. Она передала ему не только свою красоту, но и ум, и доброе сердце. И ты делаешь большую ошибку, не приглашая ее переехать в замок. Я непременно попрошу ее к себе. Она никуда не поедет без сына, проворчал граф. Я заберу и мальчугана? возразила смеясь леди Констанция. Но она знала, что граф ни за что не уступит ей фаунт Лероя. Она видела, как привязанность их друг к другу росла с каждым днем, и как все честолюбивые замыслы старого графа окончательно сосредоточились на этом очаровательном ребенке. Леди Лоридель хорошо понимала, что главным поводом к большому званому обеду явилось тайное желание графа показать обществу своего внука и наследника и убедить всех, что мальчик, о котором так много говорили, в действительности гораздо выше расточаемых ему похвал. Ведь всем известно, что он терпеть не мог своих старших сыновей, которые отравляли ему жизнь, говорила леди Лоридел. В данном случае его гордость вполне удовлетворена. Между тем все получившие приглашение графа сгорали от нетерпения поскорее увидеть маленького лорда Фаунтлероя. И вот, наконец, Он вышел в гостиную. «У мальчика хорошие манеры», — предупредил заранее граф. «Он никому не помешает. Дети обыкновенно или глупы, или несносны. Таковы были и мои дети. Но мой внук умеет отвечать, когда его спрашивают, и молчит, когда с ним не говорят. Он никогда не бывает назойлив». Однако мальчику недолго пришлось молчать. Всем хотелось поговорить с ним. Дамы ласкали и расспрашивали его. Мужчины также обращались к нему с вопросами и шутили с ним, как пассажиры на пароходе при переезде через Атлантический океан. Фаунт не совсем понимал, от отчего они смеются над тем, что он говорит. Впрочем, он привык к тому, чтобы смеялись, когда он говорит совершенно серьезно, и не обращал на это внимания. Вечер показался ему восхитительным. Роскошные комнаты были ярко освещены и красиво убраны цветами. Мужчины весело разговаривали, дамы поражались своими великолепными туалетами и драгоценными украшениями. Среди гостей находилась одна молодая леди, только что приехавшая из Лондона, где провела сезон. Она была так очаровательна, что Цедрик все время не сводил с нее глаз. Это была высокая, красивая девушка с гордой головкой, мягкими темными волосами, большими синими, как васильки, глазами и великолепным цветом лица. На ней было чудное белое платье и жемчужное ожерелье. Около нее все время толпились мужчины, на перерыв ухаживая за нею, и Цедрик поэтому решил, что она должна быть какая-нибудь принцесса. Он так ею заинтересовался, что незаметно для себя подвигался все ближе и ближе к ней, пока она, наконец, не обернулась и не заговорила с ним. «Идите сюда, лорд Фаунтлерой», сказала она, улыбаясь, «и скажите мне». «А чего вы так на меня смотрите?» «Я все думал. Как вы красивы!» — отвечал юный лорд. Кругом раздался хохот. Молодая девушка тоже засмеялась и слегка покраснела. «Ах, Фаунтлерой!» — сказал один из мужчин, смеявшись больше других. «Пользуйтесь временем! Когда вы будете постарше, то не решитесь этого сказать!» «Но ведь так трудно не сказать этого!» — сказал Фаунт -Лерой. «Разве вы этого ей не говорите? И не находите ее такой красивой?» «Нам запрещается говорить, что мы думаем!» — ответил тот же господин, вызвав этими словами еще больший взрыв смеха. Но прелестная девушка, звали ее мисс Вивиан Герберт, привлекла к себе Цедрика и сказала. «Лорд Фаунт «Может, говорить все, что думает. Я ему очень благодарна и уверена, что он думает то, что говорит». И она поцеловала его в щеку. «Я думаю, что вы красивее всех, кого я когда-либо видел», — сказал фаунтлерой глядя на нее с невинным восхищением. «Кроме Милочки. Конечно, я не могу думать, что кто-нибудь так же красив, как Милочка. Мне кажется, она лучше всех на свете». «Я уверена в этом», — сказала мисс Вивиан Герберт. И, засмеявшись, она снова поцеловала его. Большую часть вечера она не отпускала его от себя. Они были центром самой веселой группы. Он не знал, как это случилось, но вскоре уже рассказывал окружающим об Америке, о Республиканском Союзе, о мистере гопси и Дике. Под конец он с гордостью вытащил из кармана прощальный подарок Дика — красный шелковый платок. «Я положил его сегодня в карман, потому что у нас вечер», — сказал он. «Думаю, Дик был бы доволен, что я ношу его платок при таком торжественном случае». И... Как не смешон казался этот огромный яркий платок, но глаза мальчика были так серьезны и притом выражали столько нежности, что не возбудили ни в ком ни малейшей насмешки. «Мне нравится этот платок», — сказал он, «потому что Дик мой друг». Но хотя с ним много разговаривали, он никому не мешал, как это и предсказывал граф. Он сидел смирно и слушал, когда говорили другие, так что никто не мог назвать его назойливым. По многим лицам скользила легкая усмешка, когда он подходил к креслу своего деда или садился на скамеечке возле него, прислушиваясь к каждому его слову и даже один раз положил голову на его плечо. Заметив улыбки на лицах окружающих, граф тоже усмехнулся. Зная мнение о себе присутствующих, он втайне смеялся над ними, подчеркивая свою дружбу с мальчиком, который очевидно не разделял всеобщего мнения о нем. К обеду ожидали мистера Хэвишима, но к общему удивлению он опоздал. Никогда этого прежде с ним не случалось. Когда он наконец появился, Гости уже собирались идти к столу. Граф с удивлением посмотрел на Хавишема, заметив его скрытое волнение. Его старое сухое и резкое лицо было очень бледно. — Меня задержало одно неожиданное обстоятельство, — сказал он тихо графу.